Глава 13. День, в который с меня торжественно сняли браслеты, я, наверное, запомню навсегда. И не из-за торжественности, вовсе нет. Тем более, что ничего такого и не было. Просто в этот день мне официально разрешили выходить за ворота академии, и моя бешеная компашка в лице Джейда и Рокси возжелала это дело отпраздновать. Причем сделать это обязательно не в общаге, а в любимом трактире всех студентов – с ни разу не тривиальным названием «студенческий». Я даже посмеялась такому штампу, во всех смыслах этого слова. Находилось сие пахальное заведение прямо напротив ворот академии. Видимо, владелец знал, для кого его строил. Хотя, как по мне, шкалеры не самая благодарная публика. Впрочем, я сравниваю с нашим миром, где студенты бедны, и ничего с них не поимеешь толком, кроме геморроя. Здесь, в академии, все же учатся аристократы. Джейд заказал столик, и мужская часть нашей компании его оплатила. На мои попытки возмутиться, это же вроде как я проставляюсь. Никто не отреагировал. Мол, какими они будут мужчинами, если позволят девушке платить. Ну и ладно. Моя эмансипация скоро выветрится до конца с этими джентльменами. Зато надо было видеть их глаза, когда мы с Рокси практически под руки притащили в трактир Лилю. В просторном зале было шумно, но сразу воцарилась мертвая тишина. «Фурор мы произвели невероятный». «А мера выдохнул Чарльз, явно с трудом сдерживаясь, чтобы не протереть глаза. «Как они вас уговорили?» «Меня никто не спрашивал», — вздохнула плетильщица. «Я ее предупреждала, что отшельничать не позволю», — невозмутимо произнесла я, нервно одергивая длинный кожаный жилет. Пристальные взгляды стольких людей нервировали. «Джейд, ты говорил, что мы будем в отдельном кабинете», спросила с явным намеком. «Ах, да, вот тут, идемте!» И мы дружно последовали в самый конец зала. Когда мы расселись за круглым столом на мягких диванчиках, свое веское слово сказала Скай. «Амера, весьма необычно видеть вас в таком месте. Члены вашей общины ведь не пьют, я ничего не путаю». «Наш народ не напивается», — отозвалась она, усаживаясь по левую сторону от меня. «В остальном мы не очень-то отличаемся от обычных людей». «Значит, вино будешь?» Сделала я свой вывод из ее предложения. «Не думаю, что это хорошая идея», — качнула соседка головой. «Я никогда его не пробовала, боюсь, плохо станет». «С бокала двух не станет», — с уверенностью заявила Рокси, плюхаясь на диванчик справа от меня. «Это я тебе как член семьи потомственных виноделов скажу». Я едва заметно усмехнулась. Рокси все же чудо, что за девчонка. Сейчас даже не верится, что она до икоты боялась Лилею и пыталась меня от нее отвратить. Теперь с моей легкой руки запросто называет ее Лилей. Та уже смирилась и не огрызается, как раньше. «Чем я так провинилась перед богиней?» Традиционно проворчала себе под нос соседка, что автоматически означало ее согласие. В целом посиделки от обычных отличались только наличием алкоголя. Я, Чарли, Джейд и Рокси оживленно переговаривались. Скай читал книгу, Лили молча наблюдала за нами и потихоньку потягивала вино из бокала. Мы обсуждали то, что скоро мне предстоит сдавать комплексный экзамен. И если все получится, то через месяц я начну ходить на лекции вместе с потоком первого курса. Рокси радовалась этому как ребенок, обещала помочь догнать программу и поделиться конспектами. Джейд с Чарльзом тоже подключились к этим обещаниям. Скай, как всегда, делал вид, что совсем нас не слушает. Тем большим был шок, когда Лилея вдруг захихикала. За столиком сразу воцарилась тишина. Все повернулись к ней, даже Скай оторвался от книги. Лилея широко улыбалась. «Какие же вы все забавные!» В общем, плетельщица явно была пьяна. «О, мать, как тебя с одного бокала убрало!» — покачал я головой. «Все, ей хватит». «Ну уж нет». Фыркнула она и ткнула пальцем в моего брата. «Чарли, налей еще!» У того глаза стали как плошки. «Черт, лучше бы она не пила!» Я ощущала свою вину. «Знала бы, что она так быстро набьется, лично проследила бы, что в ее бокале был сок!» «Дурочка ты!» Лили вдруг нажала пальцем мне на нос. «Если бы я не хотела пить, никто бы меня не заставил!» «А ты хотела?» воскликнули мы с Рокси в один голос. Ху-ху! зафыркала довольная собой плетильщица. Девочки мои, меня невозможно заставить делать что-либо, чего я не хочу. Не хотела бы, нашла способ выжить из комнаты миру. Не хотела бы на отрез отказалась, чтобы у нас вечно собиралась толпа. Не хотела бы, ничего этого не было бы. А так, мне все нравится, вдруг твердо сказала она. Я, наверное, впервые за годы учебы по-настоящему счастлива. Только уж простите, чтобы вам это сказать, пришлось немного выпить. Так что, Чарли, плесни еще. Не так уж я пьяна на самом деле». Ну, раз все пошло вот так, Чарль собрал со стола бутылку с вином. «Прости, Лилея, тебе хватит». «Да что ты!» – нехорошо сощурилась она. «Именно», – не дрогнул брат. «Даже если ты пошла на этот шаг осознанно, не факт, что события дальше не выйдут из-под твоего контроля». «Откровенность — это замечательно, но ты уверена, что у тебя нет вещей, которые предпочла бы не рассказывать. Алкоголь замечательно развязывает язык, ты учти». Соседка глубоко задумалась, а потом обезоруживающе улыбнулась. «Ты прав. Есть кое-что, что вам всем знать еще рано». «А вот теперь я умру от любопытства», — проворчала Рокси, высказав и мою точку зрения. «Слишком много сведений могут лишить сна» глубокомысленно произнес Скай. «Скай, ты, как всегда, зришь в корень», усмехнулась Лилея, окончательно отбросив любые условности. «Амира, а вот наша ледышка был в своем репертуаре. Вы уверены, что она того стоит?» «О, да», с наслаждением отозвалась она. «Маску иногда нужно снимать, чтобы окончательно не приросла». «Очень рекомендую», сказано было с толстым таким намеком но парень сделал вид, что его эти слова не касаются. Но соседка развивать тему не стала. Неловкость от внезапного превращения плетельщицы в обычную девчонку прошла очень быстро. Вскоре мы опять оживленно переговаривались. Ухахатывались, с рассказов Лили о ее детстве. Оказывается, соседка была еще той оторвой, пока дар не прорезался. «А еще вдумайтесь!» «Мечтала быть пилотом межзвездного корабля, как ее отец до переселения» и дико жалела, что в этом мире полетов в космос нет. Настоящая, без груза ответственности плетельщицы, Лили оказалась совершенно очаровательной девчонкой. Это заметили все, а Джейд даже высказал вслух со свойственной ему прямотой. А я, поглядывая на брата, осознала — все, готов. Она и так была ему симпатична, но раньше казалась слишком далекой, чтобы всерьез увлечься. А вот такого контраста его сердце явно не выдержало потому что Чарли с раскрасневшейся Лилии глаз не сводил. «Эй, пщ! Рокси дернула меня за локоть и, наклонившись к уху, прошептала. «Видела, твой брат, кажется, серьезно увлекся». «Угу, я все вижу». «И что делать будем?» Я не слышала, чтобы плетельщицы крутили романы или выходили замуж. «Решать проблемы по мере поступления», — вздохнула я. «Надеюсь только, что это им обоим боком не вылезет». В общем, вот так замечательно мы сидели, пока мне не позвонили. Сначала я удивилась. В самом деле, кто может меня искать? Моя компания здесь, наставница, все, что хотела, уже сказала сегодня. Может, мать? С нее станется узнать, что мне можно покидать Академию и опять вцепиться клещом. Так что ничего удивительного, отвечала я с настороженностью. Но все равно очень удивилась, услышав голос дяди Джейда. «Добрый вечер, Мирослава, это Кейлор Шейлен». «Здравствуйте», — промямлила я, чем сразу привлекла внимание всей компании. Мои друзья затихли и с нездоровым интересом на меня уставились. «Я слышал, вас можно поздравить». «Да, спасибо». «Черт, может, стоит выйти?» «Как-то неуютно мне вот так разговаривать». «Вы где? Я в академии по делам. Думал встретиться». Я нахмурилась. Опять двадцать Вот говоришь ему говоришь, а он даже не избирательно глухой, просто прет как танк. Простите, герцог, я отдыхаю с друзьями. Твердо сказала я. Мира, это кто? напряженно спросил Джейд. «Дядя». Я молча кивнула, выслушивая сожаление герцога по поводу моей занятости. Тем большим был мой шок, когда Джейд потянулся ко мне и стремительно отключил переговорник. «Ты что творишь?» — воскликнула я зло. «Тебя кто-то просил?» «Не разговаривай с ним», — отрывисто бросил он, поднимаясь. «Не слушай его и не верь ему, я сейчас вернусь». Он шустро коснулся своего уха и четко проговорил. «Герцог, Кейлор, Шейлен». Под наше гробовое молчание Джейд вышел из кабинки. «Плохо», — вдруг отмерскай и тоже поднялся. «Боюсь, как бы до драки не дошло» и ушел вслед за другом. «Кто-то что-то понял?» растерянно спросила я, не соображая, что лично мне теперь делать. Не бежать же за ними в самом деле. Я вздохнул Чарли и потер лоб. Джейд не дружит с дядей, мягко скажем, не дружит. Он не делился, в чем там причина, но явно связана с гибелью его родителей. Тогда случилась довольно запутанная и неясная история. Собственно, причина, по которой их ковер взорвался в воздухе, «До сих пор не нашли». «Ты хочешь сказать, Джейд винит в происшествии герцога?» Тихо спросила Лилея. Он лишь руками развел. А Эло чертыхнулась на своем наречии Рокси. «Тогда хорошо, что Скай туда пошел. Может, не позволит этому горячему сердцу наворотить дел?» Добавить к этому было нечего. В общем, настроение было испорчено. Мы вяло переговаривались, поглядывая на дверь. Но прошло 10 минут двадцать, возвращаться никто не спешил. Может, стоит пойти за ними? неуверенно проговорил Чарли. Ты собираешься обыскать всю Академию? жестко спросила лилия. А если найдешь, когда дерутся два мага универсала, три стихийник ничего сделать не сможет. Или ты хочешь, чтобы тебя по стенке ровным слоем раскатали? Братец стиснул зубы и отвернулся. Понять его злость я могла. Кому понравится, когда симпатичная тебе девушка вот так проехалась по твоему самолюбию? «А наберу-ка я пришла мне в голову здравая мысль. Не успела я назвать имя, как мне в ухо рявкнули. «Мирослава, если это ты, немедленно иди сюда. Из-за тебя они сцепились, тебе этот узел и разрубать!» «Не ори», — спокойно осадила я его, предварительно подобрав челюсть с пола. «Мишленовские звезды он еще и кричать умеет. Куда идти?» От трактира налево и на первом повороте направо. Отрывисто проговорил Скай. «Пусть Чарльз тебя проводит, здесь слишком темно». И отключился. Я покачала головой. С ума сойти с этим Скаем. Он мне напоминал тот древний механический секретарь видео о котором гуляла по интернету моего мира. С виду шкафчик шкафчиком, а на деле. Тут нажмешь, ящик выскочил. Там дернешь. столешница выехала. И так до бесконечности. Так, я пошла. Решительно поднялась. Я с тобой. Немедленно подскочил Чарльз. И я подхватила Рокси. Лилей покачала головой и тихонько пробормотала. Вот еще только нас всех там не хватало. Я согласна с Лилей, вздохнула я. Потому иду одна. Это недалеко, за углом буквально. Брат пытался возражать, упирал на то, что мне одной небезопасно ходить по темным улицам и все такое. Но я была неумолима. Мне нужно было, чтобы он остался здесь и удержал на месте Роксану. Она точно сорвется за нами, а Лиле уже придется тоже присоединиться. Не стоит доводить до такого. На улице было свежо, приятно пахло какими-то неизвестными мне цветами, стрекотали насекомые. Звуков драки я не слышала. Одно из двух, либо до полноценного мордобоя еще не дошло, либо не так уж они и близко. Я вздохнула и целенаправленно зашагала в нужную сторону. Не могу сказать, что шла долго, но она банальная за углом, которым я небрежно окрестила нужный мне пункт, не тянула. Искомый поворот был в добрых 300 метрах от трактира. Я услышала повышенные голоса и облегченно выдохнула. Значит, еще никто никого не убил. Правда, я не понимала, как должна остановить этих двоих. Но что-то придумаю. Чем ближе я подходила, тем отчетливее становились звуки речи и в какой-то момент я просто остановилась, прислушиваясь с нескрываемым интересом, потому что до драки они друг друга еще не накрутили, а речь шла обо мне. Обвиняющим выступал привычный к этому делу герцог, обличая Джейда, что тот за мной решил приударить только из-за дяди. Вроде как назло, только бы ему ничего не обломилось. Джейд по скуду даже не отпирался, И то, что мотивировало это заботой обо мне и искренней симпатии, его нифига не оправдывало. Вот как чуяла я, что не нужно всерьез воспринимать его поползновение. Наверное, только поэтому я не разозлилась на парня, а скорее мне стало весело, что, впрочем, не отменяло грядущей головомойки и санкций, а отлучу от пельменей, клянусь любимой сковородкой. Впрочем, Джейд тоже не отставал. В дядю полетели обвинения в смерти родителей — судя по утомленным репликам ская по десятому кругу а потом он на меня переключился мол я все равно герцогу сама по себе не интересно он сломает мне жизнь он для меня старый и так далее и тому подобное кажется парнишем мнил себя и таким рыцарем чуть ли не жертвующим собой ради прекрасной дамы честное слово я зажимала рот рукой чтобы не расхохотаться вслух но мне быстро стало не до смеха Джейд переключился на ирину И тут я наконец-то узнала, что же за событие привело к так и не сбывшейся свадьбе. Оказывается, Айрина убила человека. Из того, что я нагло подслушала, поняла следующее. У нас это называлось бы превышением самообороны, кажется. Ее пытались изнасиловать, она переборщила с магией. По местному законодательству особо за это не наказывают, но у нашей маменьки случилась истерика. Как же такой скандал, до да пятном, набила снежную репутацию дочери. И леди Шейла, недолго думая, пошла на поклон к судье, мол, не губите юное создание, давайте вы все на тормозах спустите, а мы, да что хотите, то и сделаем. А герцог, находившийся под впечатлением от сходства Ирины и покойной жены, возьми и согласись. Да, я как-то была лучшего о нем мнения, да и сама история странная. Может, я сильно предвзята, но как-то мне не видится, а Ирина – жертва изнасилования. Вот нарочно раздраконить, потом пристукнуть, ну а после сделать из себя жертву мне, кажется, больше по ней. Впрочем, я же не была с ней знакома лично, а в моей компании ее поклонников не водится. Интереснее в этом всем другое. Я знала, что Джейд и Скай почти как братья, но что до такой степени близки, даже герцог не протестует и свободно говорит при нем. «Хм, надо будет как-то выспросить историю их дружбы. Может, в качестве искупления за притворство с Джейда потребовать? Ладно, хватит подслушивать. Мне этого вполне достаточно, чтобы герцога отшить окончательно, а Джейду жестко дать понять, что выше френдзоны у нас ничего не будет. Тем более, что он не всерьез». Одновременно с тем, как я опять двинулась вперед, заговорил Скай. «Я еще тогда вам говорил, что с тем случаем не все так однозначно». Шеридан никогда не проявлял к ней интереса до да его специализация моно-маг земли, сразу четко показывает, что спонтанных срывов у него быть не могло. А чтобы подобное хладнокровно спланировать? Не вижу в этом логики. Это Ирина бросала ему недвусмысленные намеки, а он ее игнорировал по большей части. «Шеридан, Шеридан, я опять замерла и растерянно потерла подбородок. Такое знакомое имя? Где же я его слышала?» еще и мономак земли. «Человеческая душа потемки», — сухо отозвался герцог. «Кому, как не тебе, это знать, Скай?» А Ирина могла просто проявлять вежливость. Все же Шеридан был другом ее брата. И меня словно током тряхнуло. «Точно, Шеридан. Единственный до моего появления друг Чарльза. Черт, это все плохо пахнет». Я, больше не задерживаясь, стремительно пошла вперед, и, дойдя до тупика, где и выясняли отношения дядя с племянником, отрывисто выдохнула. «Значит, Айрина убила единственного друга Чарли? Интересно, почему граф Чарльз Ашай об этом ничего не знает?» Немая сцена. Темнота не была абсолютной. Мужчины стояли почти под магическим фонарем, одним из тех, что освещали всю столицу. По тому досаду на лице Ская, недовольство у герцога и изумление у Джейда я заметила отчетливо. «Мира», — проговорил Джейд. «Молчать», — рыкнула я, не сводя взгляда с герцога. «А вы, кажется, были увлечены Айриной больше, чем пытались мне показать. Даже ваш племянник в курсе, что она носила титул «Стервы, всеяши и Лары», не верю, что слухи до вас не доходили». «Я судья», — сухо отозвался он. «Предпочитаю факты». «Но так пошли бы за фактами к Чарльзу», — неумолимо произнесла я. У сестренку знает прекрасно и без всяких слухов. Поверьте, узнали бы много нового. Вот, например, вы, герцог, в курсе, что после своего дебюта Айрина стравила двоих поклонников, и один из них погиб. Тот нахмурился, а Джейд довольно кивнул. Значит, все-таки из-за Айрины. А ведь и она, и баронара отрицали, что дуэль последнего с графом Виолеем была из-за нее. Это слова Чарльза, вздохнул наконец герцог. Доказательств нет. «Как и версии Айрины, не так ли?» «Мирослава, Айрина была найдена над телом Шеридана в порванном платье и с синяками на руках и плечах. Жестко припечатал меня он. Вы хотите сказать, что она сама себе исхитрилась их поставить? Более того, у нее была такая истерика, что ее пришлось два дня продержать в целебном сне. Какие доказательства еще нужны? Или вы поверили бы только, если изнасилование случилось?» «Уел». Против этого мне выставить нечего. Но вот хоть убейте, не верю я, не верю и все. Допустим, с трудом, но произнесла я. Почему Чарльзу не сказали? Я так понимаю, остальные были в курсе. В кои-то веки в этом пункте я солидарен с дядей, вздохнул Джейд. Не стоит на Чарли вешать груз вины за события, в котором он точно не виноват. Краем глаза я заметила, как поджал губы Скай. Кажется, его мнение было диаметрально противоположным, но он, как обычно, промолчал. В принципе, в словах Джейда было зерно истины. Чарли будет винить себя в смерти друга. Виноват он или нет, тут бабка надвое сказала. Но, зная моего братца, он решит, что Шеридан был бы жив, если бы не дружил с ним. И, соответственно, не столкнулся с Айриной. Надо будет подумать еще над этим всем. Я тряхнула головой и зорко осмотрела скандалистов. Кажется, мое присутствие остудило горячие головы. Оба выглядели вполне спокойными и больше не орали. Значит, можно сейчас расставить точки над «ё». Задолбали. «Я на самом деле мчалась сюда, чтобы предотвратить кровопролитие», — сухо проговорила я. «Но вижу, в руках вы себя держите лучше, чем казалось». И я бы просто ушла обратно к друзьям, но услышала совершенно случайно много интересного. «И что ты слышала?» — мрачно спросил Джейд. «Например, то, что ты ко мне подкатываешь на злу дяди». «Это неправда!» — воскликнул он и тут же поправился. «Вернее, не вся правда. Ты мне действительно нравишься, и чем дальше, тем больше». Я вздохнула и покачала головой. «Упрямец. Тобой двигает не симпатия, а азарт купе с интересом это помимо мести. Я необычная, выбиваюсь из общей схемы, да еще и не спешу падать в твои объятия. Скажи, тебе вообще раньше отказывали?» Джейд стиснул губы и не ответил. Зато веское слово сказал ухмыляющийся герцог. «Не отказывали. К тому же Джейд Азартин и ненавидит проигрывать». «А ты, значит, без греха», — зло сплюнул тот, сверля дядю ненавидящим взглядом. «Столько лет демонстративно убивался по погибшей супруге, и вот теперь за полгода вторую девушку к замужеству склонить пытаешься». Судя по нахмурившемуся герцогу, шпилька ему не понравилась, и сейчас скандал понесется по новой. «Можно я закончу?» — громко спросила я, не дав дяде Джейда сказать и слово. Взгляды всех троих моментально скрестились на мне. Особенно умилял в этой ситуации Скай. Ему только попкорна в руках не хватало, честное пионерское. «Джейд, ты хороший парень и замечательный друг», — со вздохом произнесла я. «Но отношений у нас с тобой не получится». Герцог, наблюдая за тем, как я отшиваю его племянника, едва сдерживал улыбку. «Ну-ну, вы, лорд Кейлор, следующий. Сегодня я намерена разобраться со всеми своими поклонниками, если, конечно, их можно так назвать». «Вот как?» — холодно спросил Джейд. «И что, позволь спросить, тебя во мне не устраивает?» «Все устраивает», — честно сказала я, — «как в друге». «А если я не хочу быть просто другом?» — с яростью в голосе воскликнул он. Я покачала головой. Да уж, не думала я, что это его так заденет. Черт, надо было раньше вот так поговорить с ним. А то один раз сказала «нет», но, видимо, недостаточно жестко. «Значит, мне придется перестать с тобой общаться» отозвалась я. Честно говоря, мне этого не хотелось бы, но если ты так настроен, у меня просто не останется выхода. «Прекрасно!» заорал Джейд и взмахнул кулаком. Я офигевшим взглядом проследила за небольшим огненным шариком, который впечатался в магический светильник. Тот жалобно тренькнул, и мы погрузились в темноту. «В таком случае счастливо оставаться», процедил Джейд и шумно ушел. Я тяжело вздохнула. Надеюсь, перебесится и хорошенько подумает над своей вспышкой. А то, судя по фаербольчику, разозлила я его конкретно. Мне очень нравится он как друг. Не хотелось бы, чтобы на этом все и закончилось. «Мирослава, вы продолжаете меня изумлять?» Раздался в темноте голос герцога. «Кстати, о нем. Милорд, к вам у меня тоже есть серьезный разговор. Я повернулась в ту сторону, где вроде как он стоял». «Вы собираетесь сказать мне то, чего я от вас еще не слышал?» С явственной улыбкой спросил он. «Я собираюсь поставить точку», — жестко произнесла я, «потому что вся эта ситуация вышла из-под контроля и приносит мне слишком много проблем». Герцог немного помолчал, а затем тихо поинтересовался. «А вы не боитесь пожалеть? Категоричность свойственна молодости, но в зрелости мы часто жалеем о совершенных ошибках и упущенных возможностях». Мишленовские звезды. Гордон Рамзи, дай мне силы, а то я сейчас точно кого-то убью к чертовой матери. Примечание Гордон Рамси, шеф-повар с мировым именем. Конец примечания. Осознав, что сейчас закиплю как тот чайник, я задышала шумно и глубоко. Мирослава, вы сегодня очень расстроены, вкратце произнес лорд Кейлор, не дождавшись моего ответа. Давайте перенесем этот разговор на завтра. Я закажу столик в одном приличном месте, сядем и нормально все обсудим, как взрослые люди. Обещаю, я выслушаю и приму к сведению все ваши претензии». А нет, я точно его убью!» «Ваша ошибка, герцог, в том, что вы считаете меня малолеткой и относитесь снисходительно», — процедила я зло. «Вы отказываете мне в праве иметь свою твердую позицию и считаете мое «нет» то ли флиртом, то ли блажью». «И вы представить себе не можете, как это раздражает». «Я не хотел вас задеть», — немедленно проговорил он. «Но у вас получилось», — выдохнула я уже спокойнее. Удалось все-таки обуздать темперамент. «Герцог, я говорю вам прямо. Все ваши попытки переменить мое решение только усугубляют его. И раз вы с упорством, достойным лучшего применения, игнорируете мою позицию, что ж тогда вынуждена предупредить?» что, начиная с сегодняшнего дня, я намерена избегать встреч с вами любой ценой. «Вы обо мне отвратительного мнения», — холодно отозвался Шайлен. «Возможно, я был несколько настойчив, но это от искреннего интереса. И, конечно же, я не собираюсь вспоминать юности, подобно племеннику, добиваться вашей благосклонности, несмотря ни на что. Но, повторюсь, не пожалейте потом о своем решении. Доброй ночи, леди». И второй по счету, но не по старшинству герцог покинул этот переулок. Я выдохнула и с трудом сдержалась, чтобы не сползти на землю. Бой был сложным, но я его выдержала. Надеюсь, теперь оба оставят свои планы по захомутанию одной упрямой переселенки. Жаль, что с Джейдом так вышло, но хочется верить, что он перебесится. Все же он не был в меня влюблен. Увлечен, да, но это преодолеть проще. Если уж не наша компания, может, моя готовка поможет принять ему правильное решение. Помнится, он говорил, что подсел на мои блюда словно на наркотик. Вот и посмотрим». «Леди, мое восхищение». Раздались приглушенные хлопки. Я нервно шарахнулась от неожиданности, а потом, вспомнив, недовольно воскликнула. «Предупреждать же надо. Я думала, ты ушел с Джейдом». «Ему стоит подумать, я буду лишь мешать», — отозвался Скай. Должен сказать, я еще не видел, чтобы его так ставили на место. Как и герцога Шайлена, впрочем. Ваше счастье, что бы не воюют с женщинами, иначе как минимум одного врага сегодня вы получили бы. Лорда Кейлора, вы сообразительны. Приходится с таким-то окружением, вздохнула я и невольно опять перешла на высокий штиль. Что ж ты делать будешь с этим правильным местами парнем? Вы, лорд, должна сказать, весьма непросты. «Что вы имеете в виду?» – безмятежно спросил он. «В моем присутствии не было нужды. Но вы потребовали, чтобы я пришла. И притащила с собой Чарли, якобы для сопровождения. Вот только драться здесь никто и не думал, и, судя по всему, такие разговоры между ними происходят далеко не первый раз. Значит, вы, Скай, хотели, чтобы я это все услышала. И Чарльз тоже. Не понимаю, о чем вы, леди», – еще более безмятежно проговорил тот. «Ну да», — со смешком произнесла я, «как будто вы признаетесь, что решили пойти наперекор другу». Честно говоря, я ожидала очередного уклончивого ответа, но никак не того, что прозвучало. Он слишком увлекся своей игрой. Учитывая то, что вы, леди, ему и правда симпатичны, это могло закончиться очень плохо. На этом этапе еще есть шанс, что ситуация разрешится без сильного ущерба для сложившихся дружеских отношений между вами. Вот этот странный звук — это определенно моя челюсть упала. Мишленовские звезды. Удивительный парень. Интересно, жизни хватит, чтобы найти все его потайные ящички? Лорд, вы в курсе, что только что фактически признали, что вам по душе наша компания? Весело бросила я. Ничего подобного, бесстрастно отозвался Скай. Я всего лишь считаю, что Джейду на пользу ваша дружба. Он даже учиться начал, чего за ним не водилось». Говорит, его задевает то, что вы его зовете разгильдяем и двоечником. И что, самому Скайу совсем-совсем пофиг? Не верю. Но он же черта с два признает. Впрочем, этот парень всегда говорит одно, делает другое, а на уме у него третье. Святые кексы, даже настроение поднялось. На пользу так на пользу, — миролюбиво проговорила я и задала провокационный вопрос. «Лорд, вы со мной или в Академию?» Я планирую вернуться в студенческий к остальным. С вами, леди, — не разочаровал меня наш якобы равнодушный ко всему ледяной принц. Уже поздно, нужно будет помочь Чарльзу проводить вас в академию. Нашел все-таки чем оправдываться. Как же ты бледешь свой образ, так и хочется доковыряться до сути. Когда мы вернулись, Рокси озвучила общий вопрос. «А где вы Джейда потеряли? Он хоть цел?» «Цел», — отозвалась я со вздохом. «Но зол на меня, и сильно!» Поругались, мрачно спросил Чарли. Я внимательно его осмотрела. «Нет, не буду я ему рассказывать о Шеридане. Пусть с Каю хотелось, чтобы мой братец узнал правду, но мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет». Я ему отказала жестко и окончательно. Он разозлился. «Ты понимаешь, какие могут быть последствия?» Внимательно посмотрела на меня Лиля, а затем бросила косой взгляд — на невозмутимого Ская. Соседка, как обычно, зрит в корень. Компания может развалиться, а я к ней так привыкла. По крайней мере, Джейд и Скай, потому что последний сам к нам приходить не будет. Да и Чарли придется разрываться между парнями и нами. Это если Джейд и его в свой круг обиды не включат. Чего не хотелось бы, они очень подружились. «Да, хорошо понимаю», — мрачно произнесла я но так честнее, чем увиливать от серьезного разговора только потому, что на этом закончится наше общение. Сейчас выбор за ним. Пусть думает, что ему ближе дружба или раненое самолюбие. Настроение все равно было испорчено и не только у меня. И мы довольно-таки быстро ушли из трактира. Скай проводил нас до входа на женскую часть общежития и... Потом я долго не видела его вот так близко. Худшие мои прогнозы сбылись. Джейд слишком разозлился. Следующую неделю он не только не приходил в гости, а еще и игнорировал меня, если мы случайно пересекались. А пересекались теперь мы часто. После того, как я договорилась со стихиями, мои уроки проходили в учебных корпусах, а не в комнате наставницы и кабинетах административного здания. Больше всего бесило то, что он даже не отвечал на приветствие. Скай здоровался, а этот обиженный только морду отворачивал. Два раза я ему это спустила, а на третьей сама психанула. Хочется ему разводить этот детсад, да пожалуйста, и тоже начала его игнорировать, подчеркнуто здорово и столько соскаем. Словами не передать, как мне было обидно, а я ведь и правда начала считать Джейда другом. Хорошо еще, что на отношения с Чарли это все не повлияло. Но тут сыграло свою роль то, что я потребовала отбраться, чтобы тот не вздумал выяснять с другом отношения по моему поводу. Джейд, по его словам, сначала напрягался, ждал справедливого разноса но потом даже обрадовался. В общем, моя мечта о хорошей, разнополой компании развалилась на глазах. Солнце ярко освещало тяжелый письменный стол с идеальным порядком. Мужчина за ним был предельно сосредоточен на бумагах, а потому не сразу среагировал на вызов переговорника. Но вот его рука все же потянулась к уху, и мужчина со вздохом произнес «Слушаю». «Наставник!» — раздался взволнованный девичий голос. «А Ирина что-то задумала». «Что такое?» «Она что-то повесила на своего брата», — немедленно отчиталась девушка. «Со стороны, конечно, это выглядело, будто она его случайно плечом задела, но она специально подошла ближе и потом выглядела слишком уж довольной. «Наставник, я боюсь, Ирина нас выдаст», — с отчаянием воскликнула она. «В последнее время сладить с ней все тяжелее», А уж после того, как в поле зрения постоянно мелькает эта переселенка, Айрина совсем помешалась. «Я понял», — коротко отозвался мужчина. «Не думаю, что там что-то серьезное, Айрина не дура. Но в любом случае продолжай приглядывать за ней и чуть что сразу связывайся со мной». «Конечно, наставник», — с благоговением выдохнула она. «Я сделаю все». Он медленно погладил переговорник, обрывая связь, и, запрокинув лицо к потолку, довольно рассмеялся. «Вечный огонь! Какая же она предсказуемая! И шустрая какая! Я думал, она не меньше месяца собираться с духом будет. Ну что же, так лучше». Мужчина поднялся и подошел к книжному шкафу. Попеременно нажал на несколько корешков, и часть шкафа отъехала, открывая взгляду старое тусклое зеркало в овальной резной раме. «Скоро, очень скоро!» пробормотал мужчина и, коснувшись кончиками пальцев теплой стеклянной поверхности, властно произнес «Шейрис, ответь».